Дорога налево. Итак, триль ей тянулась дорога и вдруг озадачила его. Поперёк её пролегла другая дорога, широкая и торная. Давид постоял немного в раздумье и повернул налево. В пыли этой большой дороги отпечатались следы колёс недавно проехавшего экипажа. Спустя полчаса показался и сам экипаж — громадная карета, завязшая в ручье у подножия крутого холма. Кучеры-форейтеры кричали на лошадей и дёргали за поводья. На краю дороги стоял громадный мужчина, одетый в чёрное, и стройная женщина, закутанная в длинный лёгкий плащ. Давид видел, что слугам не хватает сноровки. Недолго думая, он взял на себя роль распорядителя. Он велел форейтерам замолчать и налечь на колеса. Понукать животных привычным для них голосом стал один кучер. Сам Давид уперся могучим плечом в задок кареты, и от дружного толчка она выкатилась на твердую почву. Форейтеры разобрались на свои места. С минуту Давид стоял в нерешительности. Мужчина в черном махнул рукой. «Вы сядете в карету», — сказал он. Голос был мощный, под стать всей фигуре, но смягченный светским воспитанием. В нем сказывалась привычка повелевать. Непродолжительные сомнения Давида были прерваны повторным приказанием. Давид встал на подножку. Он смутно различил в темноте фигуру женщины на заднем сиденье. Он хотел было сесть напротив, но мощный голос снова подчинил его своей воле. «Вы сядете рядом с дамой». Мужчина в чёрном тяжело опустился на переднее сиденье. Карета тронулась в гору, дама сидела молча, забившись в угол. Давид не мог определить, стара она или молода, но тонкий, нежный аромат, исходивший от её одежды, пленил воображение поэта, и он проникся уверенностью, что под покровом тайны скрываются прелестные черты. Подобное происшествие часто рисовалось ему в мечтах — Но ключа к этой тайне у него ещё не было. После того, как он сел в карету, его спутники не проронили ни слова. Через час Давид увидал в окно, что они едут по улице какого-то города. Вскоре экипаж остановился перед запертым и погружённым в темноту домом. Форейтер спрыгнул на землю и принялся неистово колотить в дверь. Решетчатое окно наверху широко распахнулось, и высунулась голова в ночном колпаке. «Что это вы беспокоите честных людей в эту пору Дом закрыт, порядочные путники не бродят по ночам. Перестаньте стучать и проваливайте!» «Открывай!» — «Открывай заорал форейтер. «Открой, сеньору маркизу де Бопертюи!» «Ах!» — раздалось наверху. «Десять тысяч извинений, монсеньор!» «Ну, кто ж мог подумать! Час такой поздний! открой сию минуту, и весь дом будет к услугам монсеньора!» Звякнула цепь, проскрипел засов, и дверь распахнулась настежь. На пороге, дрожа от холода и страха, появился хозяин серебряной фляги, полуодетый, со свечой в руке. Давид вышел вслед за маркизом из кареты. «Помогите даме!» — приказали ему. Поэт повиновался. Помогая незнакомке сойти на землю, он почувствовал, как дрожит ее маленькая ручка. «Идите в дом», — послышался новый приказ. Они вошли в длинный обеденный зал таверны. Во всю длину его тянулся большой дубовый стол. Мужчина уселся на стул на ближнем конце стола. Дама, словно в изнеможении, опустилась на другой, у стены. Давид стоял и раздумывал, как бы ему распроститься и продолжать свой путь. — Монсеньор, — проговорил хозяин таверны, кланяясь до земли, — если бы я знал, что буду удостоен такой чести, все было бы готово к вашему приезду. А осмелюсь предложить вина и холодную дичь. А если пожелаете свечей, — сказал маркиз, характерным жестом растопырив пальцы пухлой холеной руки. «Сию минуту, монсеньор!» Хозяин таверны принёс полдюжины свечей, зажёг их и поставил на стол. «Не соблаговолит ли мсье отпробовать бургундского? У меня есть бочонок!» «Свечей!» — сказал мсье, растопыривая пальцы. «Слушаюсь, бегу, лечу, монсеньор!» Ещё дюжина зажжённых свечей заблестела в зале. Туловище маркиза глыбой вздымалось над стулом. Он был с ног до головы одет в чёрное, если не считать белоснежных манжет и жабо. Даже эфес ножны его шпаги были чёрные. Вид у него был высокомерный. Кончики вздернутых усов почти касались его глаз, смотревших с презрительной усмешкой. Дама сидела неподвижно, и теперь Давид видел, что она молодая и красива, трогательной, чарующей красотой. Громовый голос заставил его отвести взгляд от ее прелестного и грустного лица. «Твое имя и занятие». «Давид Миньо. Я поэт». Усы маркиза потянулись к глазам. «И чем же ты живешь?» «Я еще и пастух, я пас у отца овец», — ответил Давид, высоко подняв голову, но щеки у него покрылись румянцем. «Так слушай ты, пастух и поэт, какое счастье выпало тебе на долю! Эта дама — моя племянница, мадемуазель Люси де Варен. Она принадлежит к знатному роду» и в ее личном распоряжении находятся десять тысяч франков годового дохода. О ее красоте осуди сам. Если всех этих ее достоинств вместе взятых достаточно, чтобы пленить твое пастушье сердце, скажи слово, и она станет твоей женой. «Не перебивай меня!» Сегодня вечером я отвез ее в замок Виконта де Вильмор, которому была обещана ее рука. Гости были в сборе, священник ждал, готовый обвенчать ее с человеком, равным ей по положению и состоянию. И вдруг у самого алтаря эта девица, на вид столь скромная и послушная, накинулась на меня, как пантера, обвинила меня в жестокости и злодействах и в присутствии изумленного священника нарушила слово, которое я дал за нее. Я тут же поклялся десятью тысячами дьяволов, что она выйдет замуж за первого, кто попадется на пути, будь то принц, угольщик или вор. Ты, пастух, оказался первым. Мадемуазель должна обвенчаться сегодня же. Не с тобой, так с другим». Даю тебе десять минут на размышление. Не трать лишних слов и не досаждай мне вопросами. Десять минут, пастух, и они уже бегут. Маркиз громко забарабанил по столу белыми пальцами. Лицо его превратилось в маску сосредоточенного ожидания. Своим видом он напоминал огромный дом, в котором наглухо закрыты все окна и двери. Давид хотел было что-то сказать, но при взгляде на вельможу слова застряли у него в горле. Он подошел к даме и отвесил ей поклон. «Мадемуазель», — сказал он, — и удивился, как легко текут его слова, ведь, казалось бы, такое изящество и красота должны были смутить его. «Вы слышали, я назвал себя пастухом, но в мечтах я иногда видел себя поэтом». Если быть поэтом, значит любить красоту и поклоняться ей, то мечты мои обретают крылья. Чем я могу служить вам, мадмуазель? Девушка подняла на него горящие, скорбные глаза. Его открытое и вдохновенное лицо, ставшее строгим в эту решающую минуту, его сильная и стройная фигура и несомненное сочувствие во взгляде голубых глаз а, возможно, и долго томившие ее тоска по ласковому, участливому слову, взволновали ее до слез. «Сударь», — тихо проговорила она, — «вы кажетесь мне искренним и добрым. Это мой дядя, брат моего отца и мой единственный родственник. Он любил мою мать и ненавидит меня, потому что я на нее похожа. Он превратил мою жизнь в сплошную пытку». Я страшусь одного его взгляда и никогда раньше не решалась ослушаться его. Но сегодня он хотел выдать меня за человека втрое старше меня. Не осуждайте меня, сударь, за те неприятности, которые я навлекла на вас. Вы, конечно, откажетесь совершить безумный поступок, к которому он вас склоняет. Во всяком случае, позвольте поблагодарить вас за ваши великодушные слова. Со мной давно никто так не говорил».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 Я могу добиться того, чего с радостью добивался бы многие годы. Сказать, что я жалею вас, мадемуазель, значило бы сказать неправду. Нет, я люблю вас. Рассчитывать на взаимность я еще не вправе, но дайте мне вырвать вас из рук этого злодея, и, как знать, со временем любовь может прийти. Я думаю, что у меня есть будущее. Не вечно я буду пастухом, «А пока я стану любить вас всем сердцем и сделаю все, чтобы ваша жизнь не была столь печальной, решитесь вы доверить мне свою судьбу, мадемуазель?» «О, вы жертвуете собой из жалости!» «Я люблю вас! Время истекает, мадемуазель!» «Вы раскаетесь и возненавидите меня!» «Я буду жить ради вашего счастья и чтобы стать достойным вас!» Ее изящная ручка скользнула из-под плаща и очутилась в его руке. «Вручаю вам свою судьбу», — прошептала она. «И, быть может, любовь придет скорее, чем вы думаете. Скажите ему, когда я вырвусь из-под власти его взгляда, я, может быть, сумею забыть все это». Давид подошел к маркизу. Черная фигура пошевелилась, и насмешливые глаза взглянули на большие стенные часы. «Осталось две минуты. Пастуху понадобилось восемь минут, чтобы решиться на брак с красавицей и богачкой. Ну что же, пастух, согласен ты стать мужем этой девицы?» «Мадемуазель», — отвечал Давид, гордо выпрямившись, — «оказала мне честь, согласившись стать моей женой». «Отлично сказано», — гаркнул маркиз. «У вас, господин пастух, есть задатки вельможи. В конце концов, мадемуазель могла вытянуть и худший жеребий. Ну а теперь покончим с этим делом поскорей, как только позволит церковь и дьявол». Он громко стукнул по столу Эфесом шпаги. Вошел, дрожа всем телом, хозяин таверны. Он притащил еще свечей в надежде, что угадал каприз сеньора. «Священника!» — сказал маркиз. «И живо! Понял? Чтоб через десять минут священник был тут, не то!» Хозяин таверны бросил свечи и убежал. Пришел священник, заспанный и взлохмаченный. Он сочитал Давида Миньо и Люси Варен узами брака, сунул в карман золотой, брошенный ему маркизом, и снова исчез во мраке ночи. «Вина!» приказал маркиз, протянув к хозяину таверны зловеще растопыренные пальцы. «Наполни бокалы», — сказал он, когда вино было подано. В тусклом свете мерцающих свечей маркиз черный, глыбой навис над столом, полной злобы и высокомерия, и, казалось, воспоминания о старой любви сочились ядом из его глаз, когда он смотрел на племянницу. «Господин Миньо», — сказал он, поднимая бокал с вином, — «прежде чем пить, выслушайте меня. Вы женились на особе, которое исковеркает вашу жизнь. В ее крови проклятое наследие самой черной лжи и гнусных преступлений. Она обрушит на вашу голову позор и несчастье». В ее глазах, в ее нежной коже сидит дьявол. Он говорит ее устами, которые не погнушались обольстить простого крестьянина. Вот залог вашей счастливой жизни, господин поэт. А теперь пейте. Наконец-то, мадемуазель, я избавился от вас. Маркиз выпил. Жалобный крик сорвался с губ девушки, словно ей внезапно нанесли рану. Давид с бокалом в руке выступил на три шага вперед и остановился перед маркизом. Сейчас едва ли кто принял бы его за пастуха. «Только что», — спокойно проговорил он, «вы оказали мне честь, назвав меня господином. Могу я надеяться, что моя женитьба на мадемуазель приблизила меня к вашему рангу, ну, скажем, не прямо, но косвенно?» и даёт мне право вести себя с монсеньором как равный с равным в одном небольшом деле, которое я задумал». «Можешь надеяться, пастух», — презрительно усмехнулся Маркиз. «В таком случае», — сказал Давид, выплеснув вино из бокала прямо в глаза, насмехавшийся над ним, «быть может, вы соблаговолите драться со мной». Эльможу пришёл в ярость, и громкое, как рёв горна, проклятие разнеслось по залу. Он выхватил из чёрных ножен шпагу и крикнул не успевшему скрыться хозяину: "Подать шпагу этому олуху!" Он повернулся к даме, засмеялся так, что у неё сжалось сердце, и сказал: "Вы доставляете мне слишком много хлопот, сударыня". За одну ночь я должен выдать вас замуж и сделать вдовой. — Я не умею фехтовать, — сказал Давид и покраснел, сделав это признание. — Не умею фехтовать, — передразнил его маркиз. — И что же мы, как мужичё, будем лупить друг друга дубинами? Эй, Франсуа, мои пистолеты! Форейтер принёс из экипажа два больших блестящих пистолета, украшенных серебряной чеканкой. Маркиз швырнул один из них Давиду. «Становись у того конца стола!» — крикнул он. «Спустить курок сумеет и пастух! Не всякий удостаивается честью умереть от пули и дебо Пастух и Маркиз стали друг против друга у противоположных концов длинного стола. Хозяин таверны, обомлев от страха, судорожно шевелил пальцами и бормотал. «Монсеньор, ради Христа! Не в моем доме! Не проливайте крови! Вы разорите меня!» Угрожающий взгляд маркиза сковал ему язык. «Трус!» — вскричал маркиз де бупертюи «Перестань стучать зубами и подай сигнал, если можешь!» Хозяин упал на колени. Он не мог произнести ни слова. Но жестами он, казалось, умолял сохранить мир в его доме и добрую славу его заведению. «Я подам сигнал», — отчетливо проговорила дама. Она подошла к Давиду и нежно поцеловала его. Глаза ее сверкали, щеки покрылись румянцем. Она встала у стены, и по ее счету противники начали поднимать пистолеты. «Он, две, трои!» Один, два, три. Французский. Выстрелы раздались так быстро один за другим, что пламя свечей вздрогнуло только раз. Маркиз стоял, улыбаясь, опершись растопыренными пальцами левой руки о край стола. Давид по-прежнему держался прямо. Он медленно повернул голову, ища глазами жену. Потом, как платье падает с вешалки, он рухнул на пол. Тихо вскрикнув от ужаса и отчаяния, овдовевшая девушка подбежала к Давиду и склонилась над ним. Она увидела его рану, подняла голову, и в ее глазах появилась прежняя скорбь. «В самое сердце!» — прошептала она. «Его сердце!» «В карету!» — загремел мощный голос маркиза. «День не успеет забрежжить, как я отделаюсь от тебя. Сегодня же ночью ты снова обвенчаешься, и муж твой будет жить. С первым встречным, моя милая, кто бы он ни был, разбойник или пахарь. А если мы никого не встретим на дороге, ты обвенчаешься с холопом, который откроет нам ворота. В карету!» Неумолимый маркиз, дама, снова закутанная в плащ, фарейтор с пистолетами в руках — все направились к ожидавшей их карете. Удаляющийся стук ее тяжёлых колёс эхом прокатился по сонной улице. В зале серебряной фляги обезумевший хозяин таверны ломал руки над мёртвым телом поэта, а на длинном столе колыхались и плясали огни, двадцати четырех свечей.